Студия «Медиакнига» представляет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Господа Головлёвы» читает артист Сергей Горбунов «Семейный суд»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 Арина Петровна, которая насквозь понимала, не только малейшее т е л о д в и ж е н и я но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась. «Что еще?» — спросила она, смотря на бурмистра в упор. р в с ё с попробовал было отвильнуть Антон Васильев. «Не ври. Еще есть. По глазам вижу».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 Антон а в а с и л ь е в а она прозвала п е р е м е т н о й сумой, не за то, чтобы он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни, и во время этого хвастовства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 Наконец она, однако, опамятовалась и произнесла «Ха! Какова потеха!» После чего опять последовало несколько минут грозового молчания. «Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала?» — переспросила она. Э, «Так точно. Это родительское-то благословение?»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 Продала за восемь тысяч, тогда как она за этот самый дом два года тому назад собственными руками двенадцать тысяч, как одну копейку, выложила. к о б ы знать д да о ведать, можно бы и самой за восемь-то тысяч с аукциона приобрести. С другой стороны, приходило на мысль и то. Полиция за восемь тысяч продала. Это родительское-то э благословение.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 Он вовремя меня не предупредил. п о п а с и л с я стало быть. п о п а с и л с я Вот я ему покажу, п о п а с и л с я Вызвать его из Москвы и, как явится, сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить. Поопасился. Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни с а м ы е с в о е о б р а з н ы е п р и к а з а н и я но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище «Сума переметная» невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того,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 называла их паскудством и п о я с н и ч а н и е м А так как Владимир Михайлович собственно для того и женился, чтобы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились со стороны жены полным и презрительным равнодушием к мужу Шуту. Со стороны мужа, Искреннею ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная доля трусости. Муж называл жену ведьмою и чертом. Жена называла мужа ветряною мельницей и бесструнной балалайкой. Находясь в таких отношениях, они пользовались совместной жизнью в продолжении слишком сорока лет. И никогда... ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайловича не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе, он начал попивать и охотно подкарауливал в коридоре горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего мужа брезгливо и даже с волнением, в котором, однако, ж больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность. Но потом м а х н у л рукой и наблюдала только за тем, чтобы девки-поганки не носили барину Ерофеича. е С тех пор сказавший себя раз навсегда, что муж ей не товарищ... Она в с ё внимание свое устремила исключительно на один предмет – на округление Головлевского имения и действительно в течение сорокалетней супружеской жизни успела у д е с я т е р и т ь свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету и всегда, как снег на голову, являлась на аукционах. В круговороте этой фанатической погони за благоприобретением Владимир Михайлович все дальше и дальше уходил на задний план, а, наконец, и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ, он был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальной, то единственно для того, чтобы просунуть голову в полурастворенную дверь Жениной комнаты, крикнуть «Черт!» и опять скрыться. Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и так далее. В ее глазах дети были одной из тех, фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые, тем не менее, не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо, три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила. К младшему сыну была более или менее равнодушна и только средненького, парфишу, не то ч т о б любила, а словно побаивалась. Степан Владимирович, старший сын, о котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки Балбеса и Степки Озорняка. Он очень рано попал в число постылых и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастью, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатление, которое вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто во время отлучек Арины Петровны по хозяйству отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова. Читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось ведьме, то есть Арине Петровне. Но ведьма словно чутьем угадывала их занятия. Неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение с т ё п к и б а л б е с а Но с т ё п к а не унимался. Он был не чувствителен ни к побоям, ни к увещеваниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог. Арина Петровна из экономии держала детей впроголодь, который, впрочем, тут же разделит с братьями. «Убить тебя надо», — постоянно твердила ему Арина Петровна. «Убью и не отвечу. И царь меня за это не накажет». Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, повадливый, д о б у ф о н с т в а не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно — пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками. Двадцати лет Степан г о л о в л ё в кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтобы не пропасть с голода. Во-вторых, в нем не оказалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванию. В-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли п р и ж е в а л ь щ и к а и нахлебника, и благодаря своей податливости на всякую штуку скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация». Ставши однажды на эту почву, он, естественно, тяготел все ниже и ниже, так что к концу четвертого курса вышутился окончательно. Тем не меньше, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата. Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожала плечами и промолвила. а д и б л ю с ь затем продержав с месяц в деревне отправила его в Петербург, назначив на прожиток по 100 рублей ассигнациями в месяц. н а ч а л и с ь скитания по департаментам и канцеляриям. Протекции у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредотачиваться, что даже бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов и сдел, оказывались для него непосильными четыре года бился головлев в петербурге и наконец должен был сказать себе что надежда устроиться когда нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует в ответ на его сетование арина петровна написала грозное письмо начинавшееся словами я за раньше всем была уверена и к о н ч а в ш е е с я приказанием явиться в москву Там, в Совете излюбленных крестьян, было решено определить с т ё п к у Балбеса в надворный суд, поручив его надзору п о д ь я ч е г о который истори ходатайствовал по Головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимирович в надворном суде, неизвестно. Но через три года его уже там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру. Она выбросила сыну кусок. который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и родительское благословение. Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила 12 тысяч рублей. В первый раз в жизни Степан г о л о в л ё в вздохнул свободно. Дом обещал давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку «То-то же смотри у меня, балбес, не жди больше ничего!» Молвила при этом Арина Петровна И обещал оправдать оказанную ему милость Но, увы, он так мало привык обращаться с деньгами Так нелепо понимал размеры действительной жизни Что сказочный годовой тысячи рублей достало очень ненадолго В какие-нибудь 4-5 лет он прогорел окончательно и был рад, р а д ё х а н е к поступить в качестве заместителя в ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и г о л о в л ё в опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир. довольно однако ж потертый, на ногах сапоги на выпуск и в кармане 100 рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты и невдолге проиграл все. Тогда он принялся ходить по зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством. У кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал. Но, наконец, наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь – в Головлёва. После Степана Владимировича старшим членом Головлёвского семейства была дочь –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 «У Бога м и л о с т и й много», — говорила она при этом. «Сиротки хлеба не Бог знает, что съедят, а мне на старости лет — утешение. Одну дочку Бог взял, двух дал». И в то же время писала к сыну п а р ф и р и ю Владимировичу. «Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков».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 и откладывать выжатое в э п е к у н с к и й совет. Причем говорила, «Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением д да о уходом стоят, ничего уж с них не беру. За мою хлеб-соль, видно, Бог мне заплатит». Наконец, младшие дети п а р ф и р и й и Павел Владимировичи находились на службе в Петербурге. Первый — по гражданской части, второй — по военной. п а р ф и р и й был женат, Павел — холостой. п а р ф и р и й Владимирович известен был в семействе под тремя именами — иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковы е прозвища еще в детстве ему были даны с т ё п к о й б а л б е с о м С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу «маменьке»,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 «Кудах-тах-тах! Да поздно будет!» И только. Но через три дня, вот оно, три раза-то прокричал. Она родила сына. Вот оно, петушок, петушок, которого и назвали п а р ф и р и е м в честь с т а р ц а п р а в и д ц а Первая половина пророчества исполнилась. Но что могли означать таинственные слова «насетка кудах-тах-тах»?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 послушливость и преданность, и при том послушливость не т о к м за страх, но и за совесть. И как не сильно говорила в ней уверенность, что п а р ф и ш к а п о д л е ц только хвостом лебезит, а глазками все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало.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 «Бесценный друг маменька от доверенного вашего крестьянина Ерофеева получил», уведомлял, например, п а р ф и р и й Владимирович. «А за присылку он их для употребления на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую благодарность и с н е л и ц е м е р н о ю сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и с сомнением мучаюсь».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 Следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить». Когда Арина Петровна посылала детям выговоры за мотовство, это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было, то Парфиша всегда со смирением покорялся этим замечанием и писал «Знаю, милый дружок, маменька». что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших. Знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений, и что всего хуже, по свойственному ч е л о в е к у м заблуждению даже забываем о с ё м в чем и приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем, от порока сего избавиться и быть в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег, осмотрительным. А Павел отвечал так. «Дрожайшая родительница, хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в названии меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение». Даже на письмо Арины Петровны с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны оба брата отозвались различно. Порфирий Владимирович писал «Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбию, каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест в лице двух сирот-малюток. Уже ли еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право хоть и грешно, но иногда невольно поропщишь». «И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае, убежище — это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос». Павел же написал «Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что Всевышний успокоит ее в своих синях, хотя сие и неизвестно». Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей И все старалась угадать, который из них ей злодеем будет Прочтет письмо п а р ф и р и я Владимировича И кажется, что вот он-то и есть самый злодей Ишь ведь как пишет, ишь как языком-то вертит Восклицала она Недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал Ни одного ведь слова верного нет. Все-то он лжет. И, милый дружок маменька, и про тягости-то мои, и про крест-то мой. Ничего он этого не чувствует. Потом примется за письмо Павла Владимировича, и опять чудится, что вот он-то и есть ее, будущий злодей. Глуп-глупо смотри, как из-под тишка мать козыряет. Чему прошу чувствительнейше принять уверение? Милости просим. Вот я тебе покажу, что значит чувствительнейше принимать уверение. Выброшу тебе кусок, как с т е п к и б а л б е с у Вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои уверения. И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический вопль. И для кого я всю эту прорву коплю? Для кого я припасаю? Ночей не досыпаю, куска не доедаю. Для кого? Таково было семейное положение Головлевых в ту минуту, когда бурмистр Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой Балбесом выброшенного куска, который ввиду дешевой его продажи получал уже сугубое значение родительского благословения. Арина Петровна сидела в спальной и не могла прийти в себя. Что-то такое шевелилось у нее внутри, в чем она не могла отдать себе ясного отчета. Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но все-таки сыну? Или говорила одно ногое чувство оскорбленного самовластия? Этого не мог бы определить самый опытный психолог. До такой степени перепутывались и быстро сменялись в ней все чувства и ощущения. Наконец, из общей массы накопившихся представлений яснее других выделилось опасение, что постылый опять сядет ей на шею. «Анютка щенков своих навязала. Да вот еще балбес!» — рассчитывала она мысленно. Долго просидела она таким образом, не молвив ни слова и смотря в окно в одну точку. Принесли обед, до которого она почти не коснулась. Пришли сказать «Барину водки пожалуйте». Она, не глядя, швырнула ключ от кладовой. После обеда она ушла в образную, велела засветить все лампадки и затворилась, предварительно заказав истопить баню. Все это были признаки, которые, несомненно, доказывали, что барыня гневается. И потому в доме все вдруг смолкло, словно умерло. Горничные ходили на цыпочках, ключница акулина совалась, как помешанная. Назначено было после обеда варенье варить. И вот пришло время, ягоды вычищены, готовы. А от барыни ни приказу, ни отказу нет. Садовник Матвей пришел было с вопросом, «Не пора ли персики обирать?» Но в девичьей так на него цыкнули, что он немедленно о т р е т и р о в а л с я Помолившись Богу и вымывшись в банке, ь Арина Петровна почувствовала себя несколько умиротворенную и вновь потребовала Антона Васильева к ответу. «Ну, а что же балбес делает?» — спросила она. «Москва велика, и в год ее всю не исходить». «Да ведь чай пить есть надо?» Около своих мужичков прокармливаются. У кого пообедают, у кого на табак г р и в е н и ч е к выпросят. «А кто позволил давать?» «Помилуйте, сударыня, мужички разве обижаются? Чужим неимущим подают, а уж своим господам отказать». «Вот я и мужо!» п о д а в а л ь щ и к о м Сошлю балбеса к тебе в вочину и содержите его всем обществом на свой счет. Вся ваша власть, сударыня. Что? Что ты такое сказал? Вся, мол, ваша власть, сударыня. Прикажете, так и прокормим. То-то прокормим. Ты у меня говори, да не заговаривайся. Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище переметной суммы. Он не вытерпливает и вновь начинает топтаться на месте, сгорая желанием нечто доложить. «Да еще какой прокурат!» — наконец произносит он. «Сказывают, как из похода-то воротился. Сто рублей денег с собой принес. Невелики деньги сто рублей». «А и на них бы сколько-нибудь прожить можно!» «Ну?» «Поправиться, вишь, полагал. В аферу пустился!» «Говори, не м н и В немецкое чу собрание свез. Думал дурака найти, в карты обыграть. Он за место того сам на умного попался!» Он был и наутек, да в прихожей, сказывают, задержали. Что было денег, все обрали. Чай и бокам досталось? Было всего. На другой день приходит к Ивану Михайловичу, да сам же и рассказывает. И даже удивительно это, смеется, веселый. Словно бы его по головке погладили. «Ничто ему! Лишь бы ко мне на глаза не показывался!» «А надо полагать, что так будет!» «Что ты? Да я его на порог к себе не пущу!» «Не иначе, что так будет!» — повторял Антон Васильев. И Иван Михайлович сказывал, что он проговаривался. «Шабаш, — говорит, — пойду к старухе хлеб в сухомятку есть!» «Да, ему, сударыня, коли по правде сказать, и деваться-то, окромя здешнего места, некуда. По своим мужичкам долго в Москве не н а х о д и т с я Одежа тоже нужна. Спокой!» Вот этого-то именно и боялась Арина Петровна. Это-то именно и составляло суть того неясного представления, которое бессознательно тревожило ее. «Да, он явится». Ему некуда больше идти. Этого не миновать. Он будет здесь вечно у нее на глазах. Клитой, постылый, забытый. Для чего же она выбросила ему в то время кусок? Она думала, что, получивши й что следует, он канул в вечность. ан он, он возрождается. Он придет, будет требовать, будет всем мозолить глаза своим нищенским видом. И надо будет удовлетворять его требованиям, потому что он человек наглый, готовый на всякое буйство. Его не спрячешь под замок. Он способен и при чужих явиться в отребье, способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать им вся сокровенная Головлевских дел. «Сослать его разве в Суздаль-монастырь?» «Но кто же его знает?» «Полно, есть ли еще этот Суздаль-монастырь, и в самом ли деле он для того существует, чтобы освобождать огорченных родителей от лицезрения строптивых детей?» «Сказывают еще, что смирительный дом есть». «Да ведь смирительный дом, ну, к а к т ы его туда». Экого сорокалетнего жеребца приведешь. Одним словом, Арина Петровна совсем растерялась при одной мысли о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с приходом Степки Балбеса. «Я его к тебе в в о т ч и н у пришлю. Корми на свой счет», — пригрозилась она бурмистру. «Не на водчинный счет, а на собственный, свой». «За что так?» «Сударыня! А за то, что не каркай! Кра-кра! Не иначе, что так будет! Пошел с в о и х глаз долой, ворона!» Антон Васильев повернул было налево кругом, но Арина Петровна вновь остановила его. «Стой! Погоди! Так это и верно, что он в Головлева лыжи навострил?» — спросила она. «Стану ли я, сударыня, лгать?» — Верно говорил. К старухе пойду хлеб в сухомятку есть. — Ай, вот я ему покажу у ж о какой для него у старухи хлеб припасен. — Да что, сударыня, недолго он у вас наживет. — А что такое? — Да кашляет очень сильно. За левую грудь все хватается. Не заживется. х этакие-то любезные еще дольше живут, и нас всех переживет. Кашляет, да кашляет. Что ему, жеребцу, долговязому делается? Ну да там, посмотрим. Ступай теперь, мне нужно распоряжение сделать. Весь вечер Арина Петровна думала и, наконец-таки, надумала созвать семейный совет для решения балбесовой участи. Подобные конституционные замашки не были в ее нравах, но на этот раз она решилась отступить от преданий самодержавия, дабы решением всей семьи оградить себя от нареканий добрых людей. В исходе предстоящего совещания она, впрочем, не сомневалась, и потому с легким духом села за письма, которыми предписывалось п а р ф и р и ю и Павлу Владимировичем немедленно прибыть в г о л о в л ё в а п к у д а все это происходило, виновник кутерьмы Степка Балбес уже подвигался из Москвы по направлению к Головлеву. Он сел в Москве у Рогожской в один из так называемых дележанов, в которых в былое время езжали, да и теперь еще кое-где ездят мелкие купцы и торгующие крестьяне, направляясь в свое место в побывку. д е л е ж а н ехал по направлению к Владимиру, и тот же сердобольный трактирщик Иван Михайлович вез на свой счет Степана Владимировича, взявший для него место и уплачивая за его харчи в продолжении всей дороги. «Так уж вы, Степан Владимирович, так и сделайте. На повертке слезьте, да пешком, как есть, в костюме, так и объявитесь к маменьке». о с л а б л и в а л с я с ним Иван Михайлович. «Так, так, так», — подтверждал и Степан Владимирович, «много ли от повертки пятнадцать верст пешком пройти? Мигом отхватаю. В пыли, в навозе так и явлюсь». «Увидит маменька в костюме-то, может, и пожалеет». «Пожалеет? Как не пожалеть? Мать ведь, э, она старуха добрая». Степану г о л о в л ё в у нет еще сорока лет, но по наружности ему никак нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на нем никакого признака дворянского сына, ни малейшего следа того, что и он был когда-то в университете, и что и к нему тоже было обращено воспитательное слово «науки». Это чрезмерно длинный, нечесанный, почти немытый малый, худой от недостатка питания, с длинными загребистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на голове и бороде растрепанные, сильную проседью, голос громкий, но сиплый, простуженный, глаза на в ы к о т е и воспаленные». Частью от непомерного употребления водки, частью от постоянного нахождения на ветру. На нем ветхая и совершенно затасканная серая ополченка, галуны, с которой содраны и проданы на выжигу. На ногах стоптанные порыжелые и заплатанные сапоги на выпуск. Из-за распахнутой ополченки виднеется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей. Рубашка, которую он с истинно ополченским цинизмом сам называет «блошницею». Смотрит он из-под лобья у г р ю м о но эта угрюмость не выражает внутреннего недовольства, а есть следствие какого-то смутного беспокойства, что вот-вот еще минута, и он, как червяк, подохнет с голоду. Говорит он без умолку, без связи перескакивая с одного предмета на другой. Говорит и тогда, когда Иван Михайлович слушает его, и тогда, когда последний засыпает под музыку его говора. Ему ужасно неловко сидеть. В дирижане поместились четыре человека, а потому приходится сидеть, скрючивши ноги, что уже на протяжении т р е х ч е т ы х верст производит невыносимую боль в коленках. Тем не менее, несмотря на боль, он постоянно говорит т Облака пыли врываются в боковые отверстия повозки. По временам заползают туда косые лучи солнца, и вдруг, словно полымем, обожгут всю внутренность д е л и ж а н а а он все говорит. «Да, брат, тяпнул-таки я на своем веку горя», — рассказывает он. «Пора и на боковую. Не объем же ведь я ее». — А куска-то хлеба чай как не найтись? — Ты как, Иван Михайлович, об этом думаешь? — У маменьки вашей много кусков. — Только не про меня. — Так, что ли, хочешь сказать? — Да, дружище, деньжищ у нее целая прорва, а для меня пятака медного жаль. И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненавидела. — За что? «Ну, да теперь, брат, ш а л и ш с меня взятки-то гладки, я и за горло возьму. Выгнать меня вздумает, не пойду. Есть не даст, сам возьму. Я, брат, отечеству послужил, теперь мне всякий помочь обязан. Одного боюсь, табаку не будет давать. Скверность». «Да уж, с табачком, видно, проститься придется». Так я б у р м и с т р а з а б о к а Может, лысый черт и подарить барину? Подарить? Отчего не подарить? А ну, как она, маменька-то ваша, и бурмистру запретит. Ну, тогда я уж совсем мат. Только одна роскошь у меня и осталась от прежнего великолепия. Это табак. Я, брат, как при деньгах был. В день... п четвертке Жукова выкуривал. Вот и с водочкой тоже проститься придется. Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна. Мокроту разбивает. Мы, брат, как походом под Севастополь шли, еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло. Чай очумели? Не помню. «Кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харькова дошел. А хоть убей, ничего не помню. Помню только, что и деревнями шли, и городами шли, да еще что в Туле откупщик нам речь говорил. Прослезился подлец. Да, тяпнуло-таки е в ту пору г о р я наша матушка Русь православная. Откупщики, подрядчики, приемщики...» Как только бог спас. А вот маменьки ваши и так и тут барышок вышел. Из нашей вотчины больше половины ратников домой не вернулось. Так за каждого сказывают зачетную рекрутскую квитанцию нынче выдать велят. А, она, квитанция эта, в казне слишком четыреста стоит. Да, брат, у нас мать умница. Ей бы министром следовало быть, а не в Головлёве пенки с варенья снимать. Знаешь ли что, несправедливо она ко мне была. Обидела она меня, а я её уважаю. Умна как чёрт, вот что главное. к о б ы не она, что бы мы теперь были. Были бы мы при одном Головлёве, сто одна душа с половиной. А, да. Посмотри, какую чертову пропасть она накупила. Будут ваши братцы при капитале. Будут. Вот я так ни при чем останусь. Это верно. Да, вылетел брат я в трубу. А братья будут богаты. Особливо кровопивушка. Этот без м ы л о в душу влезет. А, впрочем, он ее, старую ведьму, со временем порешит. Он и и м е н и е и капитал из нее высосет. Я на эти дела провидец. Вот Павел, брат, тот душа-человек. Он мне табаку потихоньку пришлет. Вот увидишь, как приеду в г о л о в л ё в а сейчас ему ц и д у л у Так и так, брат любезный, успокой. Эх, эх, м а Вот кабы я богат был. Что бы вы сделали? Во-первых, сейчас бы тебя озолотил. Меня? Зачем же? Вы об себе, а я и так по милости вашей м а м е н ь к и доволен. Ну, нет. Это брат от Танде. Я бы тебя главнокомандующим над всеми имениями сделал. — Да, друг, накормил, обогрел ты служивого. Спасибо тебе. Кабы не ты, понтировал бы я теперь пешедралом до дома предков моих, и вольную бы тебе сейчас в зубы, и все бы перед тобой мои сокровища открыл. Пей, ешь и веселись. А ты как обо мне полагал, дружище? — Нет уж, про меня вы, сударь, оставьте. — А что бы вы еще-то сделали, кабы богаты были? — Во-вторых, сейчас бы штучку себе завел. В Курске ходил я к владычице молебен служить, так одну видел — на, хороша штучка! Веришь ли, ни одной-то минуты не было, чтобы она спокойно на месте постояла? «А может, она бы в штучки-то и не пошла?» «А деньги на что?» «Презренный металл на что?» «Мало ста тысяч, двести бери». «Я, брат, коли при деньгах ничего не пожалею, только чтоб в свое удовольствие пожить. Я, признаться сказать, ей в ту пору через ефрейтора три целковеньких посулил». Пять бестия запросила. — А п п е т и т а видно, не случилось? — И не знаю, брат, как сказать. Говорю тебе, все словно как во сне видел. Может, она даже и была у меня, да я забыл. Всю дорогу, целых два месяца, ничего не помню. А с тобой, видно, этого не случилось? Но Иван Михайлович молчит. — Степан Владимирович вглядывается и убеждается, что спутник его мерно кивает головой, и по временам, когда касается носом чуть не колен, как-то нелепо вздрагивает и опять начинает кивать в такт. — Эх, ма, — говорит он, — уж и укачала тебя. На боковую просишься. — Разжирел ты, брат, на ч ь я х т о на харчах-то, трактирных. А у меня так и сна нет. Нет у меня сна, да и шабаш. Что бы теперь, однако ж, какую бы штукенцию предпринять? Разве вот от плода сего виноградного? г о л о в л ё в озирается кругом и удостоверяется, что и прочие пассажиры спят. У купца, который рядом с ним сидит, голову об перекладину колотит, а он все спит. И лицо у него сделалось глянцевое, словно лаком покрыто. и мухи кругом рот облепили. «А что, если б всех этих мух к нему в хайло припроводить?» ь х Тот-то бы чей небо с овчинку показалось!» Вдруг осеняет Головлёва счастливая мысль, и он уже начинает подкрадываться к купцу рукой, чтобы привести свой план в исполнение, но н а п о л о в и н у пути что-то припоминает и останавливается. «Нет!» полно проказничать. Баста! Спите, други, и почивайте. А я покуда... И куда это он полштов засунул? Ба! Вот он, голубчик. Полезай, полезай сюда. Спаси, господи, люди твоя! Запивает он в полголоса, вынимая посудину из холщовой сумки, прикрепленной сбоку кибитки, и прикладывая к а рту г о р л ы ш к а н у вот, теперь ладно. Тепло сделалось. Или еще? Э, нет, ладно, до станции т а в е р с т 20 еще будет. Успею натенькаться. Или еще?» Эх. Прах ее, побери эту водку. Увидишь полштов, так и подманивает. Пить скверно, да и не пить нельзя, потому нет сна. Хотя бы сон, черт его возьми, сморил меня. Булькнув еще несколько глотков из горлышка, он засовывает полштов на прежнее место и начинает набивать трубку. «Важно, — говорит он, — сперва выпили, а теперь трубочки покурим». «Не даст ведьма мне табаку?» «Не даст». Это он верно сказал. «Есть-то даст ли. Объедки чай какие-нибудь со стола посылать будет». «Эх, м а были и у нас денежки, и нет их. Был человек, и нет его». «Так-то вот и все на с е м свете. Сегодня ты и сыт, и пьян, живешь в свое удовольствие». Трубочку покуриваешь. А завтра... Где ты, человек? Однако надо бы и закусить чего-нибудь. Пьешь-пьешь, словно бочка с изъяном. А закусить путем не закусишь. А доктора р а сказывали, с что питье тогда на пользу, когда при нем и закуска благопотребная есть. Как говорил преосвященный с м а р а к т когда мы через обаянь проходили. Через обаяль ли? а черт его знает, может, и через кромы. Не в том, впрочем, дело, а как бы закуски теперь добыть? Помнится, что он в мешочек колбасу и три французских хлеба положил. Небось, икорки пожалел купить. Ишь ведь как спит, какие песни носом выводит. Чай и провизию-то под себя сгреб. Он шарит кругом себя и ничего не нашаривает. «Иван Михайлович! А? Иван Михайлович!» — окликает он. Иван Михайлович просыпается и с м и н у т у словно не понимает, каким образом он очутился в и з а в и с барином. «А меня только что было сон заводить начал», — наконец говорит он. «Ничего, друг, спи». «Я только спросить, где у нас тут мешок с провизией спрятан?» «Поесть захотелось. Да ведь прежде чай выпить надо». «И то дело. Где у тебя полуштофта?» Выпивший Степан Владимирович принимается за колбасу, которая оказывается твердую, как камень, соленую, как сама соль, и облеченную в такой прочный пузырь, что нужно прибегнуть к острому концу ножа, чтобы проткнуть его. — б е л а р ы б и ц ы бы теперь хорошо, — говорит он. — Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил, беспременно н а п о м н и о белорыбеце. И вот словно грех случился. Ничего, и колбасы поедим. Походом шли, не то едали. Вот папенька рассказывал, англичанин с англичанином об заклад побился, что дохлую кошку съест. И съел. Съел? Съел. Только тошнило его после. Ромом вылечился. Две бутылки залпом выпил, как рукой сняло. А то еще один англичанин об заклад бился, что целый год одним сахаром питаться будет. Выиграл? Нет, двух суток до г о д у не дожил. Околел. Да ты что ж, сам-то водочки бы долбанул. Сроду не пивал. «Чаем одним наливаешься?» «Нехорошо, брат. Оттого и брюхо у тебя растет. С чаем надобно тоже осторожно. Чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокроту накопляет, а водка разбивает. Так что ли?» «Не знаю. Вы люди ученые, вам лучше знать». «То-то. Мы как по х о д о м шли...» «С чаями-то да с кофеями нам некогда было возиться. А водка — дело святое. Отвинтил манерку, налил, выпил — и шабаш. Скоро уж больно нас в ту пору гнали. Так скоро, что я дней десять не мывшись был». «Много вы, сударь, трудов приняли?» «Много-немного, а попробуй. Попонтируй-ка по столбовой». «Ну, да». «Вперед-то идти все-таки н е ч т о было. Жертвуют, обедами кормят, вина — в волю. А вот как назад идти? Чествовать-то уж и перестали». Головлев с усилием грызет колбасу и, наконец, прожевывает один кусок. «Солоненько, брат колбасата», — говорит он. «Впрочем, я неприхотлив». «Мать-то ведь тоже разносолами потчевать не станет. щ е т с тарелку д да о каши чашку, вот и все. Бог милостив, может, и пирожка в праздничек пожалует». «Ни чаю, ни табаку, ни водки». «Это ты верно сказал. Говорят, она нынче в дураки играть любить стала. Вот разве это...» «Ну, позовет играть и напоит чайком. А уж насчет прочего... Ау, брат!» На станции остановились часа на четыре кормить лошадей. г о л о в л ё в успел покончить с полуштофом, и его разбирал сильный голод. Пассажиры ушли в избу и расположились обедать. Побродив по двору, заглянув на задворки и в ясли к лошадям, вспугнувший голубей и даже попробовавший заснуть, Степан Владимирович, наконец, убеждается, что самое лучшее для него – это последовать за прочими пассажирами в избу. Там на столе уже дымятся щи, и в сторонке, на деревянном лотке, лежит большой куз говядины, которую Иван Михайлович крошит на мелкие куски. Головлев садится несколько поодаль, закуривает трубку и долгое время не знает, как поступить относительно своего насыщения. «Хлеб да соль, господа!» — наконец говорит он. «Щи-то, кажется, жирные». «Ничего щи!» — отзывается Иван Михайлович. «Да вы бы, сударь, и себе спросили?» «Нет, я только к слову. Сыт я». «Чего сыты? Колбасы кусок съели, а с ее с проклятой. И еще пуще живот пучит. Кушайте-ка!» Вот я велю в сторонке для вас столик накрыть. Кушайте на здоровье. Хозяюшка, накрой барину в сторонке. Вот так. Пассажиры молча приступают к еде и только загадочно переглядываются между собой. г о л о в л ё в догадывается, что его проникли, хотя он не без д а х а л ь с т в а всю дорогу разыгрывал барина и называл Ивана Михайловича своим казначеем. Брови у него насуплены, табачный дым так и валит изо рта. Он готов отказаться от еды, но т р е б о в а н и е голода до того настоятельны, что он как-то хищно набрасывается на поставленную перед ним чашку щей и мгновенно опоражнивает ее. Вместе с сытостью возвращается к нему и самоуверенность. И он, как ни в чем не бывало, говорит, обращаясь к Ивану Михайловичу. «Ну, брат казначей, ты уж и расплачивайся за меня, а я пойду на сеновал, с Храповицким поговорить». Переваливаясь, отправляется на сенник и на этот раз, так как желудок у него обременен, засыпает богатырским сном. В пять часов он опять уже на ногах. Видя, что лошади стоят у пустых ясли и чешутся мордами об края их, он начинает будить ямщика. «Дрыхнет каналья!» — кричит он. «Нам к спеху, а он приятные сны видит!» Так идет дело до станции, с которой дорога повертывает на г о л о в л ё в а Только тут Степан Владимирович несколько остепеняется. Он явно упадает духом и делается молчаливым. На этот раз уже Иван Михайлович ободряет его и паче всего убеждает бросить трубку. «Вы, сударь, как будете к усадьбе подходить, трубку-то в крапиву бросьте, после найдете». Наконец лошади, долженствующие в е с т и Ивана Михайловича дальше, готовы. Наступает момент расставания. «Прощай, брат», — говорит г о л о в л ё в дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайловича. «Заезд она меня». «Бог милостив! Вы тоже не слишком пугаетесь!» «Заезд!» — повторяет Степан Владимирович таким убежденным тоном, что Иван Михайлович невольно опускает глаза. Сказавши это, г о л о в л ё в круто поворачивает по направлению проселка и начинает шагать, опираясь на суковатую палку, которую он перед тем срезал от дерева. Иван Михайлович некоторое время следит за ним и потом бросается ему вдогонку. «Вот что, барин!» — говорит он, нагоняя его. «Давеча, как ополченку вашу чистил, так три целковеньких в боковом кармане видел. Не оброните как-нибудь ненароком!» Степан Владимирович, видимо, колеблется и не знает, как ему поступить в этом случае. Наконец, он протягивает Ивану Михайловичу руку и говорит сквозь слезы. «Понимаю. Служивому на табак. Благодарю. А что касается до того...» о з а е з д она меня, друг любезный. Вот помяни мое слово. з а е з д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 Вот дяденька Михаил Петрович, в просторечии Мишка Буян, который тоже принадлежал к числу постылых и которого дедушка п ё т р Иванович заточил к дочери в Головлёва, где он жил в Людской и ел из одной чашки с собакой-трезоркой. Вот тётенька Вера Михайловна, которая из милости жила в Головлёвской усадьбе у братца Владимира Михайловича и которая умерла от умеренности.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 Отныне он будет один на один со злою старухою, и даже не злою, а только оцепеневшую в апатии властности. Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением. Не с кем молвить слово. Некуда бежать, везде она, властная, цепенящая, презирающая.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 Наконец, поп пришел и сказал, что маменька готова принять Степана Владимировича. Через десять минут он уже был там. Арина Петровна встретила его торжественно строго и смерила с ног до головы ледяным взглядом. Но никаких бесполезных упреков не позволила себе. И в комнаты не допустила, а так на девичьем крыльце свиделась и рассталась приказав проводить молодого барина через другое крыльцо к папеньке. Старик дремал в постели, покрытой белым одеялом. В белом колпаке весь белый, словно мертвец. Увидевший его, он проснулся и идиотски захохотал. — Что, голубчик, попался к ведьме в лапы? — крикнул он, покуда Степан Владимирович целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил «Съезд! Съезд! Съезд! Съезд!», словно эхо откликнулось и в его душе. Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его и захлопнулись. Потянулся ряд вялых, безобразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени. Арина Петровна не принимала его. К отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Фенагей Ипатыч объявил ему от маменьки положение, заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежду, и сверх того по фунту Фалера в месяц. Он выслушал маменькину волю и только заметил л и ш ведь старая, пронюхала, что жуков два рубля, а Фалер руб девяносто стоит». И тут десять копеечек ассигнациями в месяц утянуло. Верно, нищему на мой счет подать с о б и р а л а с ь Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался проселком к Головлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомыслие опять вступило в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с маменькиным положением. б у д у щ е е безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалось туманом и, наконец, совсем перестало существовать. На сцену выступил насущный день с его цинической наготою и выступил так назойливо и нагло, что всецело заполнил все помыслы, все существо. Да и какую роль может играть мысль о будущем, когда течение всей жизни бесповоротно? И в самых малейших подробностях уже решено в уме Арины Петровны. Целыми днями шагал он взад и вперед по отведенной комнате, не выпуская трубки изо рта и напевая кое-какие обрывки песен. Причем церковные напевы неожиданно сменялись разухабистыми и наоборот. Когда в конторе находился на лицо Земский, то он заходил к нему и высчитывал доходы, получаемые Ариной Петровной. «И куда она экую прорву деньжищ девает?» — удивлялся он, досчитываясь до цифры слишком в 80 тысяч на ассигнации. «Братьям, я знаю, не ахти, сколько посылает. Сама живет скаредно. Отца солеными полотками кормит». — В ломбард. Больше некуда, как в ломбард кладет. Иногда в контору приходил и сам Финагей Ипатыч с оброками. И тогда на конторском столе раскладывались по пачкам те самые деньги, на которые так разгорались глаза у Степана Владимировича. — Ишь, какая пропасть деньжищ! — восклицал он. — А все-то к ней в хайло уйдут. Нет? того, чтобы сыну пачечку уделить. На, мол, сын мой, в горести находящийся, вот тебе на вино и на табак». И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма разговоры с Яковом Земским о том, какими бы средствами сердце матери так смягчить, чтобы она души в нем не чаяла. «В Москве у меня мещанин знакомый был». рассказывал г о л о в л ё в Так он слово знал. Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это слово и скажет. И сейчас это все ее корчить начнет. Руки, ноги, словом, все. Порчу, стало быть, какую ни наесть, пущал, догадался Яков Земский. «Ну уж там как хочешь разумей, а только истинная это правда, что такое слово есть». А то еще один человек сказывал, «Возьми, — говорит, — живую лягушку и положи ее в глухую полночь в муравейник. К утру муравьи ее все объедят, останется одна косточка. Вот эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя в кармане...» Что хочешь, у любой бабы проси, ни в чем тебе отказу не будет. Что ж, это хоть сейчас сделать можно. То-то, брат, что сперва проклятие на себя наложить нужно. Кабы не это, то-то бы ведьма мелким бесом передо мной з а п и с а л а Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств в с ё т а к и не обреталось. Все. Либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу ч ё р т у продать. В результате ничего другого не оставалось, как жить на маменькином положении, поправляя его некоторыми произвольными поборами сельских начальников, которых Степан Владимирович поголовно обложил данью в свою пользу в виде табаку, чаю и сахару. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно приносили остатки маменькиного обеда. А так как Арина Петровна была умерена до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было в особенности для него мучительно, потому что с тех пор, как вино сделалось для него запретным плодом, аппетит его быстро усилился. С утра до вечера он голодал и только об том и думал, как бы наесться». Подкарауливал часы, когда маменька отдыхала, бегал в кухню, заглядывал даже в людскую и везде что-нибудь д о ш а р и в а л По временам садился у открытого окна и поджидал, не проедет ли кто. Ежели проезжал мужик из своих, то останавливал его и облагал данью — яйцом, ватрушкой и так далее. Еще при первом свидании Арина Петровна в коротких словах выяснила ему полную программу его житья-бытья. «Покуда живи», — сказала она, — «вот тебе угол в конторе. Пить есть будешь с моего стола. А на прочее не прогневайся, голубчик. Разносолов у меня отроду не бывало, а для тебя и подавно заводить не стану. Вот братья уже приедут». «Какое положение они промежду себя для тебя присоветуют, так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу. Как братья решат, так к тому и быть». И вот теперь он с нетерпением ждал приезда братьев. Но при этом он совсем не думал о том, какое влияние будет иметь этот приезд на дальнейшую его судьбу. По-видимому, он решил, что об этом и думать нечего, а загадывал только, привезет ли ему брат Павел табаку и сколько именно. «А может, и денег отвалит», — прибавлял он мысленно. «Парфишка кровопивец тот не даст, а Павел, скажу ему, дай брат служивому на вино». «Даст». «Как чай не дать?» Время проходило, и он не замечал его. Это была абсолютная праздность, которую он, однако, почти не тяготился. Только по вечерам было скучно, потому что Земский уходил часов в восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свечей, на том основании, что по комнате взад и вперед шагать и без свечей можно. Но он и к этому скоро привык и даже полюбил темноту. потому что в темноте сильнее разыгрывалось воображение и уносило его далеко из постылого Головлева. Одно его тревожило. Сердце у него неспокойно было и как-то странно трепыхалось в груди, в особенности, когда он ложился спать. Иногда он вскакивал с постели, словно ошеломленный, и бегал по комнате, держась рукой за левую сторону груди. Эх... к о б ы околеть», — думалось ему при этом. «Нет ведь, не околею». «А может быть». Но когда однажды утром Земский таинственно доложил ему, что ночью братцы приехали, он невольно вздрогнул и изменился в лице. Что-то ребяческое вдруг в нем проснулось. Хотелось бежать поскорее в дом, взглянуть, как они одеты, какие посланы им постели, и есть ли у них такие же дорожные н е с с с е р ы как он видел у одного ополченского капитана. Хотелось послушать, как они будут говорить с маменькой, подсмотреть, что будут им подавать за обедом. Словом сказать, хотелось и еще раз приобщиться к той жизни, которая так упорно отметала его от себя. броситься к матери в ноги, вымолить ее прощение и потом, на радостях, пожалуй, съесть и упитанного тельца. Еще в доме было все тихо, а он уже сбегал к повару на кухню и узнал, что к обеду заказано. На горячее – щи из свежей капусты, небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено. На холодное – полоток соленый да сбоку две пары котлеточек. На жаркое — баранину, д да о сбоку четыре бекасика. На пирожное — малиновый пирог со сливками. Вчерашний суп — полоток и баранина. «Это, брат, по стылому», — сказал он повару. «Пирога, я полагаю, мне тоже не дадут». «Это как будет маменьке угодно, сударь». «Эх, ма! А было время, что и я дупелей едал». «Едал, братец. Однажды с поручиком Горемыкиным даже на пари побился, что сряду пятнадцать дупелей съем. И выиграл. Только после этого целый месяц смотреть без отвращения на них не мог. «А теперь и опять бы покушали?» «Не даст. А чего бы, кажется, жалеть? Дупель — птица вольная». н е кормить ее, ни смотреть за ней. Сама на свой счет живет. И дупель не купленный, и баран не купленный. А вот поди ж ты. Знает ведьма, что дупель вкуснее баранины. Ну и не даст. Сгноит, а не даст. А на завтрак что заказано? Печенка заказана, грибы в сметане, сочни. «Ты б хоть соченька бы мне прислал, а? Постарайся, брат». «Надо постараться. А вы вот что, сударь, уже как завтракать братцы сядут, пришлите сюда Земского. Он вам пару соченьков за пазухой п р и н е с е т Все утро прождал Степан Владимирович, не придут ли братцы. Но братцы не шли. Наконец, часов около одиннадцати принес з е м с к и й два обещанных сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в с п а л ь н о й Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее подруги. Седые волосы прядями выбились из-под белого ч е п ц а Голова понурилась, и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери. И в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки. Степка Балбес называл такие торжественные приемы архиерейским служением. Мать — а р х и е р е й ш у ю а девок — пульку и юльку, архиерейшинами — жезлоносицами. Но так как был уже второй час ночи, то свидание произошло без слов. Молча подала она детям руку для целования, молча перецеловала и перекрестила их. И когда п а р ф и р и й Владимирович изъявил готовность хоть весь остаток ночи прокалякать с милым другом маменькой, то махнул рукой, сказав — Ступайте. Отдохните с дороги. Не до разговоров теперь. Завтра поговорим. На другой день утром оба сына отправились к папеньке ручку поцеловать. Но у папенька ручки не дал. Он лежал на постели с закрытыми глазами и, когда вошли дети, крикнул. «Мы-то рассудить приехали! Вон, фарисеи! Вон!» Тем не менее, п а р ф и р и й Владимирович вышел из папенькиного кабинета взволнованный и заплаканный, а Павел Владимирович, как и с т и н н ы й бесчувственный идол, только ковырял пальцем в носу. «Нехорош он у вас, добрый друг, маменька!» «Ах, как нехорош!» — воскликнул п а р ф и р и й Владимирович, бросаясь на грудь к матери. «Разве очень сегодня слаб?» Уж так слаб, так слаб, не жалец он у вас. Ну, поскрипит еще. Нет, голубушка, нет. И хотя ваша жизнь никогда не была особенно радостна, но как подумаешь, что столько ударов за раз. Право даже удивляешься, как это вы силу имеете переносить эти испытания. М -м, что ж, мой друг. И перенесешь, коли Господу Богу угодно. Знаешь, в Писании-то что сказано? Тяготы друг другу носите. Вот и выбрал меня он, батюшка, чтоб семейству своему тяготы носить. Арина Петровна даже глаза зажмурила. Так это хорошо ей показалось, что все живут на всем готовеньком. У всех-то все припасено. А она одна. Целый-то день мается, да всем тяготы носит. «Да, мой друг», — сказала она после минутного молчания. «Тяжеленько-таки мне на старости-то лет. п р и п о с л а я детям на свой пай, пора бы и отдохнуть. Шутка сказать, четыре тысячи душ. Этакой-то махиной управлять в мои лета». За всяким ведь погляди, всякого уследи, да походи, да побегай. Хоть бы эти бурмистры да управители наши, ты не гляди, что он тебе в глаза смотрит. Одним-то глазом он на тебя, а другим в лес норовит. Самый этот народ маловерный. — Ну, а ты что? — прервала она вдруг, обращаясь к Павлу. — В носу ковыряешь. «Мне что ж», — огрызнулся Павел Владимирович, обеспокоенный в самом разгаре своего занятия. «Как что? в с ё же отец тебе. Можно бы и пожалеть?» «Что ж, отец. Отец как отец, как всегда. Десять лет он такой. Всегда вы меня притесняете». «Зачем мне тебя притеснять, друг мой? Я мать тебе». Вот, Парфиша, и приласкался, и пожалел. в с ё как след доброму сыну сделал, а ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь. Все из-под лобья д да о сбоку, словно она не мать, а ворок тебе. Не укуси, сделай милость. Да что же я... Постой, помолчи минутку, дай матери слово сказать. Помнишь ли, что в заповеди-то сказано? «Чти отца твоего и матерь твою, и благо т е б у д е т с т а л быть, ты благо-то себе не хочешь?» Павел Владимирович помолчал и посмотрел на мать недоумевающими глазами. «Вот видишь, ты молчишь», — продолжала Арина Петровна. «Стало быть, сам чувствуешь, что блохи за тобой есть? Ну, да уж, Бог с тобой». Для радостного свидания оставим этот разговор. Бог, мой друг, в с ё видит, а я... Ах, как давно я тебя насквозь понимаю! Ах, детушки, детушки! Вспомните, мать, как в могилке лежать будет! Вспомните, да поздно уж будет! «Маменька», — вступился п а р ф и р и й Владимирович, «оставьте эти черные мысли, оставьте!» «Умирать, мой друг, всем придется!» — с е н т е н ц и о з н о произнесла Арина Петровна. «Не черные это мысли, а самые, можно сказать, божественные!» «Херею я, дедушки! Ах, как херею! Ничего-то во мне прежнего не осталось. Слабость да хворость одна. Даже девки-поганки заметили это». И в ус мне не дуют. Я слово, а не два. Я слово, а не десять. Одну только угрозу и имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь. Ну, иногда и попритихнут. Подали чай. Потом завтрак, в продолжении которых Анрина Петровна все жаловалась и умилялась сама над собой. После завтрака она пригласила сыновей в свою спальную. Когда дверь была заперта на ключ, Арина Петровна немедленно приступила к делу, по поводу которого был созван семейный совет. «Малбеста ведь явился!» — начала она. «Слышали, маменька, слышали!» — отозвался п а р ф и р и й Владимирович. «Не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал». л п р и ш ё л словно и дело с д е л а л Словно так и следовало. Сколько бы, мол, я не кутил, не мутил, у старухи матери всегда про меня кусок хлеба н а й д ё т с я Сколько я в своей жизни ненависти от него видела. Сколько от одних его буфонств до каверзов мучения вытерпела. Что я в ту пору трудов приняла, чтобы его на службу-то втереть. И в с ё как с гуся вода. Наконец, б и л а с ь б и л а с ь думаю, господи, да коли он сам об себе родить не хочет, неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать? Дай, думаю, выкину ему кусок, а вось свой грош в руки попадет, постепеннее будет. И выкинула. Сама и дом-то для него высмотрела, сама собственными руками, как одну копейку, двенадцать т ы с я ч к серебром денег выложила. И что ж, не прошло после того и т р лет, он, он и опять у меня на шее повис. Долго ли мне надругательства-то эти переносить?» Парфиша вскинул глазами в потолок и грустно покачал г о л о в о й словно бы говорил л а х дела, дела! И нужно же милого друга маменьку так беспокоить! Сидели бы все смирно, лотком да мирком, ничего бы этого не было, и маменька бы не гневалась! Ах, дела, дела!» Но Арине Петровне, как женщине, не терпящей, чтобы течение ее мыслей было чем бы то ни было прерываемо, движение Парфиши не понравилось. — Нет, ты погоди головой-то вертеть, — сказала она. — Ты прежде выслушай. Каково мне было узнать, что он родительское-то благословение, словно обглоданную кость в помойную яму выбросил? Каково мне было чувствовать, что я, с позволения сказать, ночей не досыпала, куска не доедала, а он, н а д к а словно вот взял, купил на базаре бирюльку, не запонадобилось, да и выкинул ее за окно. Это родительское-то э благословение. Ах, маменька, это такой поступок, такой поступок, начал было п а р ф и р и й Владимирович. Но Арина Петровна опять остановила его. «Стой, погоди. Когда я прикажу, тогда свое мнение и скажешь. И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил. Виноват, мол, маменька, так и так не воздержался. Я ведь и сама, кабы вовремя, сумела бы за бесценок дом-то приобрести. Не сумел недостойный сын попользоваться, пусть пользуются достойные дети». «Ведь он, шутя-шутя, дом-то пятнадцать процентов в год интересу принесет. Может быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бедность выкинула. А то, над-ка, сижу здесь, ни сном, ни делом не вижу». А он у ж и распорядился. «Двенадцать тысяч собственными руками за дом выложила». а он его с аукциона в восьми тысячах спустил. «А главное, маменька, что он с родительским благословением так низко поступил», поспешил с корговоркой прибавить п а р ф и р и й Владимирович, словно опасаясь, чтобы маменька вновь не прервала его. «И это, мой друг, да и то. У меня, голубчик, деньги-то не шальные. Я не танцами да курантами приобретала их». А хребтом да потом. Я как богатство-то достигала. Как за папеньку-то я шла. У него только и было, что г о л о в л ё в сто 1 д н душа. Да в дальних местах, где двадцать, где тридцать, душ с полтораста набиралось. А у меня, у самой-то, и всего ничего. И нутка при таких-то средствах какую махину выстроила. ч т ы р т о тысячи душ. Их ведь не скроешь, и хотела бы в могилку с собой унести, да нельзя. Как ты думаешь, легко мне они, эти ч е т ы с я ч и душ, достались? Нет, друг мой любезный, так нелегко, так нелегко, что бывало ночью не спишь. Все тебе мерещится, как бы так дельца умненько обделать, чтоб до времени никто и пронюхать об нем не мог. Да чтобы кто-нибудь не перебил, да чтобы копеечки лишненькой не истратить. И чего я не попробовала? И слякать-то, и распутиться-то, и гололедицу-то всего отведала. Это уж в последнее время я в тарантасах роскошничать начала. А в первое это время соберут, бывало, тележонку крестьянскую, кибичонку к о й к а к у ю на нее навяжут, пару лошадочек запрягут, я и плетусь трюх д да о трюх до Москвы. Плетусь, а сама все думаю. А ну, как кто-нибудь именье-то у меня перебьет. Да и в Москву приедешь, у Рогожской на постоялом остановишься, вони д да о грязи. Все я, друзья мои, вытерпела. На извозчика бывало гривеника жаль. На своих, на двоих, от Рогожской до Солянки пру. Даже дворники и те д е в я т с я Барыня говорят, ты молоденькая и с достатком, а такие труды на себя принимаешь. А я все молчу д да о терплю. И денег-то у меня в первый раз всего тридцать тысяч на ассигнации было. Папенькины кусочки дальние. Душ ч т о продала, да с этой-то с у м м о ю и пустилась я, шутка сказать, тысячу душ покупать. Отслужила уиверской молебен, да и пошла на солянку счастье попытать. И что ж ведь, словно видела заступница мои слезы горькие, оставила-таки имение за мной. И чудо какое! Как я тридцать тысяч, кроме казенного долга, надавала, так словно вот весь аукцион перерезала. Прежде и г о л д е л и и горячились, а тут и надбавлять перестали. И стало вдруг тихо-тихо кругом. Встал это присутствующий, поздравляет меня, а я ничего не понимаю. Стряпчий тут был Иван Николаевич. Подошел ко мне. «С покупочкой», — говорит сударыня. А я словно вот столб деревянный стою. И как ведь милость-то Божья велика! Подумайте только, если б при таком моем иступлении вдруг кто-нибудь на а з а р с т в о крикнул «тридцать пять тысяч даю!» Ведь я, пожалуй, в беспамятстве-то и все сорок надавала бы. А где бы я их взяла? Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения. Но, по-видимому, она и до д н е с не утратила в их глазах интереса новизны. п а р ф и р и й Владимирович слушал маменьку, то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская их, смотря по свойству перипетий, через которые она проходила. А Павел Владимирович даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку. — А вы, чай, думаете, даром состояние-то э й матери досталось? — продолжала Арина Петровна. — Нет, друзья мои, даром-то и прыщ на носу не вскочит. Я после первой-то покупки в горячке шесть недель вылежала. «Вот теперь и судите. Каково мне видеть, что после таких-то, можно сказать, истязаний трудовые мои денежки? Не дай, не вынеси, за что в помойную яму выброшены!» Последовало минутное молчание. Порфирий Владимирович готов был ризы на себе разодрать, но опасался, что в деревне, пожалуй, некому починить их будет. Павел Владимирович, как только кончилась сказка о благоприобретении, сейчас же опустился, и лицо его приняло прежнее апатичное выражение. «Так вот, я затем вас и призвала», — вновь начала Арина Петровна. «Судите вы меня с ним, со злодеем. Как вы скажете, так и будет. Его осудите». Он будет виноват, меня осудите, я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам, — прибавила она совсем неожиданно. Порфирий Владимирович почувствовал, что праздник на его улице наступил и разошелся соловьем. Но как истинный кровопивец он не приступил к делу прямо, а начался к личностей. «Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение», — сказал он, — то вот оно в двух словах. «Дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости. Вот и в с ё ч т о такое дети, милая маменька?» Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют. в с ё принадлежит родителям. Поэтому родители могут судить детей. Дети же родителей — никогда. Обязанность детей — чтить, а не судить. Вы говорите, судите меня с ним. э т о в е л и к о д у ш н о милая маменька. «Великолепно! Но можем ли мы без страха даже подумать об этом? Мы от первого дня рождения, облагодетельствованные вами с головы до ног! Воля ваша! Но это будет святотатство, а не суд! Это будет такое святотатство! Такое святотатство!» «Стой! Погоди! Коли ты говоришь, что не можешь меня судить...» «Так оправь меня, а его осуди», — прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никак не могла разгадать. Какой такой подвох у парфишки-кровопивца в голове засел? «Нет, голубушка-маменька, и этого не могу. Или лучше сказать, не смею и не имею права ни оправлять, ни обвинять. Вообще судить не могу. Вы мать?» Вам одним известно, как с нами, вашими детьми поступать. Заслужили мы, вы наградите нас. Провинились, накажете. Наше дело повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже и приступить в минуту родительского гнева меру справедливости. И тут мы не смеем роптать, потому что пути проведения скрыты от нас. Кто знает? «Может быть, это и нужно так?» «Так-то и здесь. Брат Степан поступил низко, даже можно сказать, черно. Но определить степень возмездия, которое он заслуживает за свой поступок, можете вы одни. и с т а л быть, ты отказываешься? Выпутываетесь, мол, милая маменька, как сами знаете». «Ах, маменька, маменька, и не грех это вам! Ах, ах, ах! Я говорю, как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет. А вы... Ах, какие вы ч ё р н ы е мысли во мне предполагаете!» «Хорошо. Ну, а ты как?» — обратилась Арина Петровна к Павлу Владимировичу. «Мне что ж...» «Разве вы меня послушаетесь?» — заговорил Павел Владимирович словно сквозь сон, но потом неожиданно з а х а б р и л с я и продолжил. «Известно. Виноват. На куски рвать. Вступи и столочь. Вперед известно. Мне что ж...» Пробормотавши эти бессвязные слова, он остановился и с разинутым ртом смотрел на мать, словно сам не верил ушам своим. «Ну, голубчик, с тобой после!» — холодно оборвала его Арина Петровна. «Ты, я вижу, по с т ё п к и н ы м следам идти хочешь?» «Ах, не ошибись, мой друг! Покаешься после, да поздно будет!» «А я что ж? Я ничего. Я говорю, как хотите. Что ж тут непочтительного?» — спасал Павел Владимирович. «После, мой друг, с тобой поговорим. Ты думаешь, что офицер так и у п р а в ы на тебя не найдется?» «Найдется, голубчик. Ах, как найдется! Так значит, вы оба от судьбища отказываетесь». «Я, милая маменька...» «И я тоже... Мне что? По мне, пожалуй, хоть на куски...» «Да замолчи, Христа ради! Недобрый ты сын!» Арина Петровна понимала, что имела право сказать «негодяй», но ради радостного свидания воздержалась. «Ну, ежели вы отказываетесь, то приходится мне уж собственным судом его судить». И вот какое мое решение будет. Попробую еще раз добром с ним поступить. Отделю ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю там ф л и г е л ё ч е к небольшой поставить, и пусть себе живет, вроде как у б о г о в а на прокормлении у крестьян. Хотя п а р ф и р и й Владимирович и отказался от суда над братом, но великодушие маменьки так поразило его, что он никак не решался скрыть от нее опасные последствия, которые влекла за собой сейчас высказанная мера. «Маменька!» — воскликнул он. «Вы больше, чем великодушны. Вы видите перед собой поступок, ну, самый низкий, самый черный поступок».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 «К вам же ведь он тогда придет?» «Нет, ну уж это дудки, и на порог к себе его не пущу. Не только хлеба, воды ему постылому не вышлю. И люди меня за это не осудят, и Бог не накажет. Надка, дом прожил, имение прожил. Да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать?»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 «Нет, он в с ё видит, милый друг маменька. Мы, может быть, и не подозреваем ничего. Сидим вот и так прикинем, и э т о к примерим. А он там уж и решил. Дай, мол, пошлю я ей испытание. Ах, а я-то думал, что вы, маменька, паенька». Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что парфишка кровопивец. Только петлю закидывает, и потому окончательно рассердилась. «Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь?» — прикликнула она на него. «Мать обделя, — говорит, — а он скоморошничает. Нечего зубы-то мне заговаривать. Сказывай, какова твоя мысль? В Головлёве, что ли, его у матери на шее оставить хочешь?»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 И немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было ради гнилого запаха. Весь этот материал сортировался к концу лета, и та часть его, которая, о к а з ы в а л а с ь ненадежную, сдавалась в застольную. Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко, словно послизли. Припахивают. Ну так уж пусть дворовые полакомятся».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 Арина Петровна, впрочем, не раз замечала его в этом виде, и закипало таки ее родительское сердце, чтобы Степку-балбеса хорошенько осадить, но по размышлению она махнула на него рукой. И там с лихорадочным нетерпением следил, как разгружались подводы, приносились с усадьбы банки, бочонки, кадушки, как все это сортировалось, и, наконец,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 Он не только без возражений подписал все присланные ему матерью бумаги, но даже хвастался в тот же вечер Земскому. «Сегодня, братец, я все бумаги подписывал. Отказное в с ё Чист теперь. Ни плошки, ни ложки. Ничего теперь у меня нет, да и впредь не предвидится. Успокоил старуху». С братьями он расстался мирно и был в восторге, что теперь у него целый запас табаку. Конечно, он не мог воздержаться, чтобы не обозвать парфишку кровопивушкой и иудушкой, но выражения эти совершенно незаметно утонули в целом потоке болтовни, в которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощание братцы расщедрились и даже денег дали, причем п а р ф и р и й Владимирович сопровождал свой дар следующими словами. «Маслица в лампадку занадобится или Богу свечечку поставить захочется? Ан, деньги-то и есть!» «Так-то, брат! Живи-ка, брат, тихо да смирно!» И маменька будет тобой довольна, и тебе будет покойна, и всем нам весело и радостно. Мать ведь она добрая, друг. Добрая-то добрая, согласился и Степан Владимирович. Только вот солониной протухлой кормит. А кто виноват? Кто над родительским благословением надругался? Сам виноват, сам именец это спустил. «А именица-то какое было! Кругленькая, привыгодная, причудесная именица! Вот к о б ы ты повел себя скромненько да ладненько, Ел бы ты и говядинку, и телятинку, А не то так и соусцу бы приказал! И всего было бы у тебя довольно! И картофельцу, и капустки, и горошку! Так ли, брат, я говорю?» Если п Арина Петровна слышала этот диалог, наверное, она не воздержалась бы, чтоб не сказать «Ну, затарантила таранта». Но Степка-балбес именно тем и счастлив был, что слух его, так сказать, не задерживал посторонних речей. Иудушка мог говорить сколько угодно и быть вполне уверенным, что ни одно его слово не достигнет по назначению. Одним словом, Степан Владимирович проводил братьев дружелюбно и не без самодовольства показал Якову Земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания. «Теперь, брат, мне надолго станет», — сказал он. «Табак у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены. Только вина не доставала. Захотим, и вино будет. Впрочем, покуда еще придержусь». «Времени теперь нет, на погреб бежать надо. Не присмотри к р о ш е ч к у мигом растащат». «А видела, брат, она меня видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался. Стоит это у окна, смотрит чай на меня, додумает. То-то я огурцов не досчитываюсь, а н вон о н а что». Но вот, наконец, и октябрь на дворе. Полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимую. Степану Владимировичу некуда было выйти, потому что на ногах у него были заношенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат. Безвыходно сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не п р е к р а щ а л о с ь а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. А вины курились за полночь, стук цепов унылую дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молодьба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе масленицы у п р а в и т с я со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении. Двери конторы уже не были отперты н а с т е ж как летом, и в самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков. Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимировича картина трудовой деревенской осени, и даже сознавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи под непрерывным ливнем дождя. Но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков. С утра чуть брежжил свет, уж весь горизонт был сплошь обложен ими. Облака стояли, словно застывшие, очарованные. Проходил час, другой, третий, а они все стояли на одном месте, и даже незаметно было ни малейшей перемены ни в колере, ни в очертаниях их. Вон это облако, что пониже и почернее других, и давеча оно имело разорванную форму, точно поп в рясе с распростертыми врозь руками, отчетливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков. и теперь В полдень сохранила ту же форму. Правая рука, правда, покороче сделалась. Зато левая безобразно вытянулась и л ь ё т из нее. л ь ё т так, что даже на темном фоне неба обозначилась еще более темная, почти черная полоса. Вон еще облако, подальше. И давеча оно громадным косматым комом висело над соседней деревней, нагловкой. И, казалось, угрожало задушить ее. И теперь тем же косматым комом на том же месте висит. А лапы к низу протянула, словно вот-вот спрыгнуть хочет. Облака, облака и облака. Так весь день. Часов около пяти после обеда совершается метаморфоза. Окрестность постепенно заволакивается и, наконец, совсем пропадает. Сначала облака исчезнут, и все затянется безразличной черной пеленою. Потом куда-то пропадает лес и нагловка. За нею утонет церковь, часовня, ближний крестьянский поселок, фруктовый сад, и только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких с о ж е н я х барскую усадьбу. В комнате уж совсем темно. В конторе еще сумерничают, не зажигают огня. о с т а ё т с я только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненное истомо сковывает ум. Во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление. Одна только мысль мечется, сосет и давит. И эта мысль — гроб. Гроб, гроб. Вон эти точки, что давечи мелькали на темном фоне грязи, около деревенских гумен. Их эта мысль не гнетет, и они не погибнут под бременем уныния и истомы. Они, ежели и не борются прямо с небом, то, по крайней мере, барахтаются, что-то устраивают, ограждают, ухичивают, Стоит ли ограждать и ухичивать то, над устройством чего они день и ночь выбиваются из сил? Это не приходило ему на ум, но он сознавал, что даже и эти безымянные точки стоят неизмеримо выше его, что он и барахтаться не может, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать. Вечера он проводил в конторе. потому что Арина Петровна по-прежнему не отпускала для него свечей. Несколько раз просил он через бурмистра, чтобы прислали ему сапоги и полушубок, но получил ответ, что сапогов для него не припасено. А вот наступят з а м о р с к и то будут ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу. содержать постылого в такой мере, чтобы он только не умер с голоду. Сначала он ругал мать, но потом словно забыл о ней. Сначала он что-то припоминал, потом перестал и припоминать. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и тот опостылил ему. И он затворялся в своей комнате, чтобы остаться один на один с темнотою. Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимой силой тянул его к себе. Этот ресурс — напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтобы и выкарабкаться из н е ё было нельзя. в с ё увлекало его в эту сторону. и буйные привычки прошлого, и насильственная бездеятельность настоящего, и больной организм с удушливым кашлем, с несносною, ничем не вызываемую одышкой, с постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконец он не выдержал. «Сегодня, брат, надо ночью ш т о в припасти», — сказал он однажды Земскому, голосом, не предвещавшим ничего доброго. Сегодняшний Штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратно каждую ночь напивался. В девять часов, когда в конторе гасили свет и люди расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный Штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней. Кругом в с ё засыпало мертвым сном, только мыши скреблись за отставшими от стен обоями, до часы назойливо тикали в конторе. Снявший халат, в одной рубашке сновал он взад и вперед, п о ж а р к о на топленной комнате. По временам останавливался, подходил к столу, нашаривал в темноте ш т о в и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасывая в себя жгучую влагу. Но мало-помалу биение сердца учащалось, голова загоралась, и язык начинал бормотать что-то несвязное. Притупленное воображение силилось создать какие-то образы. Помертвелая память пробовала прорваться в область прошлого. Но образы выходили разорванные, бессмысленные. А прошлое не откликалось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним и настоящей минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее в форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени. Комната, печь, три окна в наружной стене. Деревянная скрипучая кровать и на ней тонкий притоптанный тюфяк, стол со стоящим на н ё м штофом. Ни до каких других горизонтов мысль не додумывалась. Но по мере того, как убывало содержание штофа, по мере того, как голова распалялась, даже и это скудное чувство настоящего становилось не под силу. Бормотание, имевшее вначале хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось. Зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно расширялись. Сама тьма, наконец, исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное фосфорическим блеском. Это была бесконечная пустота, мертвая. не отличающаяся ни единым жизненным звуком, зловеще-лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало. Одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно. Ему нужно было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтобы даже пустоты этой не было. Еще несколько усилий, и он был у цели. Спотыкающиеся ноги из стороны в сторону носили онемевшее тело. Грудь издавала не бормотание, а хрип. Самое существование как бы прекращалось. Наступало то странное оцепенение, которое, нося на себе все признаки отсутствия сознательной жизни, вместе с тем, несомненно, указывало на присутствие какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо от каких бы то ни было условий. Стоны за стонами вырывались из груди, немало не нарушая сна. Органический недуг продолжал свою разъедающую работу, не причиняя, по-видимому, физических болей. Утром он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались тоска, отвращение, ненависть. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная ненависть к чему-то неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза бессмысленно останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и пристально смотрят. Руки и ноги дрожат. Сердце то замрет, словно вниз покатится, то начнет колотить с такой силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желания. Перед глазами печка. И мысль до того переполняется этим представлением, что не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило печку. Как окно, окно, окно. Не нужно. Ничего. Ничего. Ничего не нужно. Трубка набивается и закуривается машинально. И недокуренное опять выпадает из рук. Язык что-то бормочет, но очевидно только по привычке. Самое лучшее — сидеть и молчать. Молчать и смотреть в одну точку. Хорошо бы о п а х м е л и т ь с я в такую минуту. Хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствие жизни, но днем ни за какие деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тех блаженных минут, когда земля исчезает из-под ног и вместо четырех постылых стен перед глазами открывается беспредельное. Светящаяся пустота. Арина Петровна не имела ни малейшего понятия о том, как балбес проводит время в конторе. Случайный проблеск чувства, мелькнувший было в разговоре с к р о в о п и в ц е м п а р ф и ш к о й погас мгновенно, так что она и не заметила. С ее стороны не было даже систематического образа действия, а было простое забвение. Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни. Как сама она, раз войдя в колею жизни, почти машинально наполняла ее одним и тем же содержанием, так, по мнению ее, должны были поступать и другие». Ей не приходило на мысль, что самый характер жизненного содержания изменяется сообразно с множеством условий, так или иначе сложившихся, и что, наконец, для одних, в том числе и для нее, содержание это представляет нечто излюбленное, добровольно избранное, а для других – постылое и невольное». Поэтому, хотя бурмистр неоднократно докладывал ей, что Степан Владимирович нехорош, но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя в ее уме никакого впечатления. Много-много, если она отвечала на них стереотипную фразой. «Не бойся отдышится. Еще нас с тобой переживет. Что ему жеребцу долговязому делается?» «Кашляет! Иной сряду тридцать лет кашляет! И все равно, что с гуся вода!» Тем не менее, когда ей однажды утром доложили, что Степан Владимирович ночью исчез из Головлева, она вдруг пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый. Первое, что поразило ее... Это стоявший на столе штоф, на дне которого еще плескалось немного жидкости, и который в попыхах не догадались убрать. — Это что? — спросила она, как бы не понимая. Э, — с т а л быть, занимались, — отвечал заминаясь бурмистр. — Кто доставал? — начала была она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр. Комната была грязна, черна, заслякощена так, что даже ей, не знавшей и не признававшей никаких требований комфорта, сделалось неловко. Потолок был закопчен, обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями. Подоконники чернели под густым слоем табачной золы, подушки валялись на полу, покрытым липкою грязью. На кровати лежала скомканная простыня, вся серая, относевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была выставлена, или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено приотворенным. Этим путем, очевидно, исчез постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворе стоял уж ноябрь. Вначале, но осень в этот год была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дорога, и поля все стояло черное, размокшее, невылазное. Как он прошел? Куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата д да о туфлей, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставаючи шел дождь. «Давненько-таки я здесь у вас, голубчики, не бывала», — молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, т ю ч у н а и прокислых овчин. Весь день, покуда люди шарили по лесу, она простояла у окна, с тупым вниманием вглядываясь в обнаженную даль. «Из-за балбеса да такая кутерьма!» Ей казалось, что это какой-то нелепый сон. Говорила тогда, что надо его в Вологодскую деревню сослать. Так нет! Лебезит проклятый Иудушка. Оставьте маменька в головлеве. Вот и купайся теперь с ним. Жил бы там он заглазно, как хотел. И Христос бы с ним. Своё дело сделала. Один кусок промотал, другой выбросила. А другой бы промотал. Ну и не прогневайся, батюшка. Бог и тот на ненасытную утробу не напасется. И в с ё бы у нас было смирно да мирно. А теперь легко ли штуку какую удрал? Ищи его по лесу, д да о свищи. Хорошо еще, как живого в дом привезут. Ведь с пьяных-то глаз и в петлю угодить недолго. Взял веревку, зацепил засук, обмотал кругом шеи. Ха -ха, да и был таков. Мать! Ночей не досыпала, куска не доедала. А он, надка, какую моду выдумал, вешаться вздумал. И добро бы худо ему было. Есть пить бы не давали, работы бы издуряли. А то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел д о пил, ел д о пил. Другой бы не знал, чем мать отблагодарить. а он Вешаться вздумал. Вот так одолжил сынок, любезный. Но на этот раз предположения Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. К вечеру в виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадок, и подвезла беглеца к конторе. Он находился в полубесчувственном состоянии, весь избитый, порезанный, с посинелым и распухшим лицом. Оказалось, что за ночь он д о ш ё л до Дубровинской усадьбы, отстоявшей в двадцати верстах от г о л о в л ё в а Целые сутки после того он проспал, на другие проснулся. По обыкновению он начал шагать взад и вперед по комнате, но к трубке не притронулся, словно позабыл и на все вопросы не проронил ни одного слова. Со своей стороны Арина Петровна настолько в о з ч у в с т в о в а л а что чуть было не приказала п е р е в е с т и его из конторы в барский дом. Но потом успокоилась и опять оставила Балбеса в конторе, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное белье, повесить на окнах шторы и прочее. На другой день вечером, когда ей доложили, что Степан Владимирович проснулся, она велела позвать его в дом к чаю и даже отыскала ласковые тоны для объяснения с ним. «Ты куда ж это...» «От матери уходил», — начала она. «Знаешь ли, как ты мать-то обеспокоил?» «Хорошо еще, что папенька ни об чем не знал. Каково бы ему было при его-то положении?» Но Степан Владимирович, по-видимому, остался равнодушным к материнской ласке и уставился неподвижными стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовывался на фитиле. «Ах, дурачок, дурачок!» — продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее. «Хоть бы ты подумал, какая через тебя промать слава пойдет!» Ведь завистников-то у ней, а слава богу, и невесть, что наплетут. Скажут, что и не кормила-то, и не одевала-то. Ах, дурачок, дурачок!» То же молчание и тот же неподвижный, бессмысленно устремленный в одну точку взор. «И чем тебе худо у матери стало? Одет ты и сыт, слава богу!» «И теплёхонько тебе, и хорошохонько. Чего бы, кажется, искать? Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой. На то и деревня. Веселья в доболов у нас нет, и всё сидим по углам д да о скучаем. Вот я и рада бы поплясать да песни попеть. Ан, посмотришь на улицу, и в церковь-то божью, в этакую мокрить, ехать охоты нет». Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит. Но балбес словно окаменел. Сердце мало-помалу закипает в ней, но она все еще сдерживается. «А ежели ты недоволен чем был? Кушанье, может быть, не доставало? Или из белья там? Разве не мог ты матери откровенно объяснить?» «Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить. Неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и венца? Ну, захотелось тебе венца, ну и Христос с тобой. Рюмка, две рюмки, неужто матери жалко? А то, Надка, у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело». Но напрасны были все льстивые слова. Степан Владимирович не только не расчувствовался. Арина Петровна надеялась, что он ручку у ней поцелует. И не обнаружил раскаяния, но даже как будто ничего и не слыхал. С этих пор он безусловно замолчал. По целым дням ходил по комнате, наморщив угрюмо лоб, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, как бы желая что-то выразить, но не находил слова. По-видимому, он не утратил способности мыслить, но впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же забывал их. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала в нем даже нетерпения. Арина Петровна со своей стороны думала, что он непременно подожжет усадьбу. «Целый день молчит», — говорила она. «Ведь думает же балбес об чем-нибудь, покуда молчит. Вот п о м е н и т е мое слово, ежели он усадьбы не спалит». Но балбес просто совсем не думал. Казалось, он весь погрузился в безрассветную мглу, в которой нет места не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. Словно черное облако окутало его с головы до ног. И он всматривался в него, в него одного, следил за его воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал и словно оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и умственный мир. В декабре того же года п а р ф и р и й Владимирович получил от Арины Петровны письмо следующего содержания. «Вчера утром постигло нас новое, н е с п о с л а н н о е от Господа испытание. Сын мой, а твой брат, Степан, скончался. Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал. а наутро найден в постели мертвым. Такова сей жизни скоротечность. И что всего для материнского сердца прискорбнее, так без напутствия и оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного. Сиеда послужит нам всем уроком, кто семейными узами не б р е ж ё т Всегда должен для себя такого конца ожидать. И неудачи всей жизни, и напрасная смерть, и вечное мучение в жизни следующей. Все из сего источника происходит, ибо как бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но, ежели родителей не почитаем, то оные как раз и высокоумие, и знатность нашу в ничто обратят. Таковы правила, кое всякий живущий в всем мире человек затвердить должен, а рабы, сверх того, обязаны почитать господ. Впрочем, несмотря на сие, все почести, отошедшему в вечность, были отданы сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец Архимандрит Соборне». Сорокаусты же и п о м и н о в е н и е и под несь совершаются, как следует, по христианскому обычаю. «Жаль сына, но роптать не смею, и вам, дети мои, не советую, ибо кто может сие знать? Мы здесь р о б щ и м а его душа в горних увеселяется».